Глава 16 На тропе войны Ранисах Утро того же дня. Да, чтобы я еще раз согласился помочь тебе! бормотал Драйн, отбиваясь от дракона, что заметил нас недалеко от дворца в Шагдарахе. С тех пор, как власть сменилась, порталы в Шагдарахе работали стабильно, и нам не составило труда попасть в империю. Да только у ворот что были чернее ночи, нас поджидали. Летающая тварь сжигала все, до чего могла дотянуться, а бровые воины, жалкая кучка, пытались отбиваться, но не слишком удачно. Заметив же нас, дракон мигом переключился на новую, более резвую пищу. Сделав резкий разворот, тварь понеслась прямо на нас, выпуская столб пламени. Что уж говорить. Выставить экспериментальные щиты из тьмы мы успели, но не целиком, а потому волосы на макушках у нас изрядно В Храницах, ты, конечно, мне друг, но, по-моему, просишь у меня непозволительно много. Подхватил драйен тьмой массивный камень фонтана, чтобы запульнуть им навстречу огненной птице. Дракон такого отпора не ожидал, а потому по морде все-таки получил. Даже заваливаться начал, но ненадолго. Уже у самых домов вдруг встрепенулся, кувыркнулся в воздухе и снова отправился к нам выяснять, с чем нас лучше есть. С приправой из коней или еще и часть травы захватить. «Драйан, по-моему, Аврора на тебя все-таки плохо влияет». «Ты стал неженкой», усмехнулся я, желая поддеть друга. «Кто я?» Запульнул он в догонку часть изломанного дома, чтобы отвлечь птичку, а я мигом отыскал поваленное дерево. Отвлекшись на разрушенный дом, дракон не увидел ствол и был обескуражен, когда встретился с ним мордой к срезу. Обидевшись на нас, огненная птица попыталась снова нас подпалить, но когда поняла, что и это безуспешно, решила на время ретироваться. «Ты ведь понимаешь, что она полетела за подкреплением», — поинтересовался Драйан, убирая щиты. «Или осваивать новые территории? В любом случае сейчас ей не до нас. Нужно поторопиться». В Полуразрушенный дворец нас запускать не хотели. Но Драйан быстро объяснил перепуганной страже, кто и зачем пришел. «Мне при этой встрече присутствовать не хотелось. У меня всегда были натянутые отношения с матерью Драйана, Но раз уж именно я стал инициатором этой веселенькой поездки ни свет, ни заря, то и отдуваться должен был вместе с другом. Во-первых, нам были рады. Хотя нет, Драину были рады, а вот я чувствовал себя неловко, когда приветствовал императорскую читу. Они заметно постарели с нашей прошлой встречи. Я не желал говорить о судьбе Риверонга. Не хотел вступать в Империю и уж точно не был намерен обсуждать проблему драконов. Эта проблема была не моей, пока они не ступили на наши земли. Но обернулось все так, как обернулось. Мы проговорили до самого полудня, едва, едва не опаздывая на бал. Драйен и без того видел по зеркалу, что происходило в Империи. С каждым днем сидеть в Академии ему было все сложнее. Все сложнее было держаться вдали от проблем. Его неуемное чувство справедливости не давало ему закрыть глаза и отвернуться, а потому Элен стоило надавить на него лишь чуть-чуть. Из зала заседаний мы выходили как с хорошими новостями, так и с плохими. Я оказался прав в том, что драконам наскучило каждый раз возвращаться в шагдарах И они полетели дальше. Судя по всему, у нас оставался только один день или два до того момента, пока они заявятся на нашей земле. Их не останавливала магия. Их невозможно было убить. Даже хоть немного навредить. А единственное оружие, которое могло бы избавить нас от них, еще не прошло и 10% обучения. Да уже и сейчас я знал, что никогда не поставлю Адель под удар, даже будь она хоть трижды оружием. Для меня ее обучение было поводом, только поводом, чтобы задержать ее подле себя подольше, чтобы открыться ей и открыть прекрасный цветок любви в ее сердце. Вторая новость была великолепной, просто ошеломительно одуряющей. Драйн согласился переложить на свои плечи тяжкое бремя и возглавить империю. Со скрипом зубов, со сжатыми кулаками, но он согласился, понимая, что не может оставить родителей и людей, не может отказаться от дела, в которое было столько вложено. Оставалось надеяться, что Аврора просто закатит ему скандал, а не порвет на маленьких и очень грустных драйнов. Эта новость была хорошей для меня, но не для него. Я рос гвардейцем, оборванцем, отрепьем и никогда не видел себя королем даже в самых кошмарных снах. Если Драйн возглавит империю, я самолично передам ему ключи от Реверонга, потому что уверен на сто процентов, что он никогда не разрушит маленькое, но очень гордое королевство, никогда не поставит на колени детей и стариков. «Если Реверонг войдет в империю, я смогу освободить свои плечи от тяжкого груза. Я смогу подарить Аделине ту жизнь, которую она так страстно желает, спокойную и размеренную». «Ты улыбаешься слишком явно», — пробурчал Драйан, запрыгивая в седло. «Я не могу не улыбаться при мысли о том, что сейчас увижу Адель. Меня распирает от любопытства». Как думаешь, какой стороной она наденет платье? Решил я отвлечь друга, пока для меня разыскивали и переносили сводных братьев Аделины. И если против одного ее брата я ничего не имел, то со вторым собирался провести не слишком приятную для него беседу. Был рад, что драйен со мной, потому что один на один я навряд ли сдержусь. А так у меня есть тот, кто не даст мне убить эту мразь. Это был мой дар ее родителям за то, что я буквально ворую у них дочь. Даже если она откажет, даже если на нее не подействует ни одно мое слово, я все равно ее украду, потому что, возможно, нам остался только этот день. И я хотел провести его с ней. Хотел окружить ее любовью и заботой. А еще именно сегодня я желал сделать ее своей женой, чтобы у нее и у ее дочери, в случае чего, осталось мое имя Рода, мои земли и те накопленные богатства, которые мне не нужны ни на том, ни на этом свете. Лишь бы она не на тебя его напялила. «А как говорить обо всем Авроре?» — тяжело вздохнул Драйан с досадой, качая головой. «Она тебя поймет, брат, будь покоен, поймет» и поддержит. В Риверунг мы вернулись прямо к балу. Оставалось всего несколько минут на то, чтобы переодеться и хоть как-то привести себя в порядок. В зал я спешил как никогда. Не врал насчет любопытства, но Адель, как и всегда, сделала все наоборот, то есть мне назло. Мне нравилась эта игра. Нравилось покорять эту крепость каждый день вновь и вновь. Нравилось заслуживать ее доверия, нравилась ее улыбка, ее глаза цвета спелой вишни. Я любил ее всю и смог понять это только тогда, когда вновь увидел девушку в реверонге. Та самая нить, что связывала нас, сколыхнулась, едва она вошла во дворец, а я не мог поверить в то, что она жива. Знал, что это она, знал, но не хотел признавать. Не тогда, на берегу Риверонга, когда связь возобновилась спустя столько лет. Не тогда, когда мы вновь встретились в Шахдарахе. Я не хотел признавать, отрицал чувства, подаренные тьмой. А когда узнал о ее смерти, все внутри просто оборвалось. Не верить доносчикам не было причин, Но я был безумно рад, когда выяснилось, что они ошиблись. Чувствовать свою вторую половинку — это лучшее, что могла придумать тьма. С каждым днем эта связь укреплялась. И уже сегодня я мог сказать на расстоянии, где именно находится Адель, что делает, что чувствует. Не понимал, как раньше жил без этой связи. Не понимал, как это быть без нее теперь. Это все равно что остаться без рук или ног, без самого себя, без своей сути. Беседовать с королевской четой пришлось в срочном порядке, и король и королева заметно выдохнули, едва узнали о том, что Драйан вскоре займет императорский трон, а реверонг, возможно, вступит в империю. Однако вторая новость привела их в ошеломлении, Мы не ждали драконов так рано. Но придется воевать. Придется отстаивать свои земли от тех, кто не принадлежит этому миру. Весть о моей скоропалительной свадьбе они восприняли спокойно, как и о том, что им самим придется объявлять окончание отбора и сообщать, что Кронпринц уже влюбился и не мыслит себя без своего сердца. Я же... В очередной раз бессовестно свалил все на Драйана и Аврору. Друг должен был создать и проконтролировать мою иллюзию на балу, а Аврора — уладить вопрос с истериками и подарками. Я любил своих друзей, и они платили мне тем же. Ну и ответной руганью, конечно. Волновался, как мальчишка. Нервничал, несмотря на то, что был... На сто процентов уверен, что без победы не уйду. Надо будет. Закину на плечо и увезу, потому что без нее уже не мог. Да и не хотел. В конце концов, она язвила и огрызалась куда смешнее Драйана и Авроры. Знал, что откажет. Знал, что не оставлю ей выбора. Знал. Да только никак не ожидал, что она Улизнет от меня не через забор, а в обморок. По сравнению с ее плохим самочувствием, драконы показались мне не такой уж страшной угрозой. Наверное, это и есть настоящая любовь, когда кто-то один становится для тебя дороже целого королевства. Да что там, даже дороже целого мира? Это было эгоистично, неправильно, ненормально для будущего правителя, но я и не собирался им становиться. Я хотел быть счастливым человеком, пусть даже только сегодня.